Когда четверка рассказала Горгулье свои затруднения с рекой, текущей на запад, та предложила, — Я могу поискать с воздуха. Давай, ждем тебя здесь. Дэй немного отошла, оглянулась на спутников, приняла свой истинный облик и взмахнула мощными крыльями. Земля и воздух. С поднесенной к глазам рукой зладко наблюдал за парящей вышине Горгульей. — Думаешь? — также прикрываясь от солнца ладонью, спросила Ива. — Уверен. Тем временем Дэй да пошла на снижение. — Нашла я реку! — отряхиваясь после превращения, рассказывала она. — Далековато. Туда. — Горгулья махнула рукой в сторону. — А удобно иметь в отряде горгулью! — одобрительно хмыкнул Грым. Та щелкнула на него зубами. Без горгульих клыков это выглядело не так эффектно. Но все усмехнулись, приняв намек к сведению. «Заметила кого-нибудь, кроме нас?» — спросил Златка, поудобнее прилаживая свои вещи и подпрыгивая, чтобы убедиться, что ничего не гремит. «Нет, из-за этих проклятых деревьев ничего не видно!» Горгулья повесила сумку на плечо. «Не люблю лес. То ли дело горы. Эх!» Дэй, Грым и Калли проверяли снаряжение, по примеру Беррина подскакивая, дабы удостовериться, звенит она или нет. Знахарка оглядела прыгающую на месте группу и ухмыльнулась. Вслед за ней ухмыльнулся Златка. «А хорошо у нас получается», — не удержавшись заметил он. Все тут же перестали скакать и расхохотались. «Думая, стоит поступить так, поскольку, как мы имели возможность убедиться, эта местность кишит всякого рода дрянью, то надо идти по возможности тише и в определенном порядке. Ива и калле сзади». Названные кивнули. Вполне логично. Девушка явно не воин. Прикрывать с годится, но не более. Эльф — лучник. Грым, думаю, ты пойдешь перед Ивой. Она среди нас самая уязвимая. Твоя сила тут более всего нужна. Дэй, ты перед эльфом. Я по центру. Пошли. В паре шагов друг от друга в указанном порядке группа адептов начала свое движение к цели и дружбе.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 Крохотные сгустки пламени полетели к наступающей нежити. Две минуты, и в груди каждого из них торчали горящие стрелы. Но сжечь мертвую плоть было не так просто. Зомби продолжили двигаться вперед, и очень быстро. «Это не просто зомби!» — проворчал Грым, вытаскивая свой здоровенный меч. «Это очень хороший зомби. Самый высший уровень мастерства. Некромант работал со степенью не меньше магистра».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 Простой, добротный, средней длины клинок поднимался и опускался. Необычным было то, что Дэй, оказавшаяся не самой искусной фехтовальщицей, порой парировала удары противников крыльями. Их концы были чем-то похожи на острие копья. И горгулья, ловко отражая чужие удары, однако не подставляла свое каменное тело под прямые удары. Ива даже заподозрила, что вовсе оно не такое крепкое, как бают в легендах. фланге Коротко хлестнул голос Златка. Ива с эльфом и сами видели. Калле пришлось оставить лук и взяться то ли за длинные кинжалы, то ли очень короткие мечи. Знахарка даже умилилась. Ее возлюбленный эльф тоже предпочитал парные клинки. Правда, они больше походили на катаны жителей Восточных островов, чем на чисто эльфийские тонкие сверкающие лезвия. Сама травница решила пожертвовать своим волшебным антиупыренным зельем. Момент был на редкость удачным. Пятеро зомби навалились на троицу впереди. Шестого пытался покромсать на куски эльф. Получалось пока не очень. Двое последних по широкой дуге обошли группу и двинулись прямо на его очевидно посчитав самой уязвимой в отряде. Интересно, они сохранили знания с того времени, как были живыми, или ими руководит маг? Вот забавляется, наверное.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 как и все длинноухие, испытывающие непреодолимую слабость, к слову, дивный. Ушки у него вновь стояли торчком. Они прижимались испуганно к волосам, будто он боялся, как бы в полусражении не нанес кто урон гордости дивных. Наверное, только травница заметила происходящие с ним метаморфозы. И то только потому, что ее в свое время забавляли споры с Тьелхом, с непонятным упорством, раз за разом пытающимся доказать невозможность подобного.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 Ещё посмеиваясь, Златко перевернулся и вытащил изо рта травинку. Посмотрел на внимательно следящего за жарящейся куропаткой эльфа, которому сегодня выпало кошеварить потом на знахарку, лежащую рядом, и ласково провёл травинкой с мягким колоском на конце по её щеке. — А вот скажи мне, Ива, — вкрадчиво начал он, — а что это так хорошо полыхнуло пламенем, когда ты бросилась помогать Калли?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 Я и говорю, а клиентов я завтра с утра к вам прямо в кабинет доставлю. Не извольте беспокоиться, все будет в лучшем виде. Хм, смотри у меня, не дай боги, проколишься Да что вы, босс, да когда я? Помни самое главное, оборвал его тот, кого называли хозяином. Секретность. Ниже травы. Ночь прошла спокойно.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 — прошептал он. — Безнадежно, — прошипела горгулья. — Я, конечно, перелечу, но перенести никого не смогу. Тяжелые вы слишком. — Так чего же не летишь, крылатая это наша? — подковырнул тролль. — Да ну тебя, — обиделась Дэй. — Лучше что дельное скажи. — А что тут думать? — Используем эффект неожиданности. орём бежим до стены, запрыгиваем на нее и крушим все, что шевелится. —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 «Что можно сделать за пару секунд?» — не сдавался тролль. «Их там более двадцати человек, а нас только пятеро, и Ива не воин». «Ничего себе не воин! Если вы не заметили, то три зомби из восьми идут в ее счет. Да и одного из моих можно туда же причислить». Грым мягко одернула его знахарка, невольно польщенная его словами. «Это правда, я не воин. А с зомби не как повезло» у меня просто оказалось это замечательное зелье а не будь его все конец мне гоблин побери вот и подумай какое тут зелье можно применить и не лезь в мужской разговор не женское это дело стратегия что возопила горгулья в отличие от травницы которая уже мысленно перебирала свой арсенал не женская да знаешь ли ты тролль сдей тут же сцепились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 Но от возлюбленного это было куда как приятнее узнавать. Поскольку в занудности Калли превосходил ее темного эльфа, Ива решила, что дешевле будет идти бесшумно. На том уровне, который устроил бы ее наставника, это можно было сделать, только полностью погрузившись в магию. Как знахарка недавно узнала, она была по своей сути полукровкой. Ее отцом был кто-то из духов природы.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 — Не знаю. Единственное, что мне приходит в голову, после колдовства я могу быть немного дезориентирована. «Чего — Чего? — возмутился тролль. — Как будто ее по голове пыльным мешком огрели, — пояснила Горгулья. И вахмыкнула. Разношерстная компания затаилась в тени деревьев. Дело было к вечеру. Сумерки уже тихо вползали в щели между деревьями.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 Постарайтесь не пользоваться магией. Ива, это в первую очередь тебя касается. Знахарка уже собиралась выдать что-нибудь вроде «А что я?», но Горгулья снова влезла. «Это еще почему?» «Потому что магия — это естественная среда обитания призраков. Это даст им дополнительную силу». «Бабах! Бабах! Бабах!» главный макс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 Лучники, воздушные войска, разведка, лекари. И все они маги. Ой, чувствую, не раз содрогнутся со стены университета. Кроме того, группа получается на редкость крепкая. И эта Ива, как связующее звено. Единственная мягкая и дипломатичная во всей команде. Обидеть ее никто не сможет. Или не посмеет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 Удивительно везло на всякую некроманскую жуть. А вот и сейчас им предстояло пройти через местность, просто кишащую призраками. Ба! Мак уткнулся взглядом в неясное белое пятно. Так это же работа Алика и Родерика! Как дети, честное слово! Испытания были не только проверкой и изучением способностей учеников и своего рода развлечением для преподавателей но и прекрасной возможностью для последних покрасоваться перед коллегами. Каждый год любой из них создавал что-то новое, по возможности более эффектное Поскольку очень многое в магии зависело от умения плести сложные узоры, то испытания были очень хорошим способом показать всем, на что ты способен. Вот и изощрялись чародеи, как могли. Вот, например, эта спевшаяся парочка – Алик и Родерик. Алик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 Группа все-таки двинулась вперед. Маг одобрительно хмыкнул на взятую тактику. «Интересно, кто первым попадется в ловушку иллюзий?»